Глава 5. Преподобного Евпла беспокоил живот. Нет, никакой внутренней хвори в нем не было и отродясь не бывало. Просто он начал свешиваться с колен. Просторная ряса уже не могла скрыть сей печальный факт. Преподобный сидел в широком специально для него сделанном кресле. Умерщвляя плоть по чину, он подкладывал под себя подушку, набитую шерстью, а не пухом. Шерсть давали кошки. В обители их жило 97 штук, потомков одной пары, попавшей сюда лет 40 назад. Зверьки регулярно плодились, увеличивая мяукающие поголовья, а что до вырождения, то на качестве шерсти это не сказывалось. Сестры Евпроксия и Евлалия ежедневно вычесывали животных гребнями различной густоты, разделяя вычески на остевую шерсть и подшерсток. Несколько послушниц сортировали шерсть начисто, промывали ее и сушили, заодно истребляя попадавших в нее богопротивных тварей – блох. Половина продукции шла на набивку подушек для братьев и сестер, из второй половины послушницы пряли неплохую пряжу. На двух ручных ткацких станках поспевали праздничные рясы, менее нарядные, чем будничные, джутовые, а то и вовсе эфемерные. Рясы выходили жарковатые, зато долговечные. Даже теплые носки и валенки страдающего суставным ревматизмом брата Евангела были сработаны из кошачьей шерсти. Хозяйство общины держалось, конечно, не на одних кошках. Смиренные послушники трудолюбиво обрабатывали поля и огороды. Особая артель собирала в реке съедобные водоросли и ловила сетью странных водяных существ, похожих на шнег от мясорубки и передвигающихся благодаря вращению. Поскольку существа имели жабры, они были признаны рыбой. Воистину данным источником мелкой, но изысканной пищи, вкушаемой лишь по праздникам, служил птичий двор. Близ вольеров человека оглушало тысячеголосое чириканье. Воробьи эти вечно дрались, галдели, пожирали уйму зерна, но исправно приносили потомство, Что от них и требовалось. В отличие от людей, они могли размножаться и без благословения преподобного Евпла. Воробей, птица вездесущая. Никого не удивляло, что на плоскость проникла это воистину не лучше из Божьих тварей. Господь суров, но милостив. Сказано в Писании Довольствуйся малым. Недавно преподобный Евпал наложил Епитемю на брата Елпедифора вслух посетовавшего на легковесность жареной воробьиной тушки и сравнившего воробьев с индюками к большей невыгоде первых. Сказано, не вводи в соблазн. Лучше возблагодари Господа, в неизреченной милости своей даровавшего братьям и сестрам все-таки воробьев, а не калибри. Битые воробьи давали перо и пух. Ощипыванием занимались малолетние, престарелые и больные послушницы, негодные для более тяжелой работы. Они же ведали починкой сеток вольеров и отгоняли кошек, только и ждущих случая пробраться на птичий двор. Кошкам приходилось довольствоваться воробьиной и рыбьей требухой. Некогда водились и мыши, портившие урожай, но уже много лет никто их не видел. В охотничьем азарте, в стремлении разнообразить свой скудный рацион, кошки окончательно решили мышиную проблему. Преподобный умел перешагнуть через предрассудки. Черных котов топили, как дьяволово отродье, но только угольно-черных, без постороннего окраса. Остальным дозволялось жить долго и умирать от старости. Из обритых шкурок выделывался пергамент. Ими же, сшитыми по многу штук, обтягивались деревянные каркасы легких рыбацких челнов, похожих на чукотские байдары. Кошачье мясо шло на приманку для рыбы. Кое-что доставалось и воробья. Жизнь общины текла размеренно до вчерашнего дня. Монахи и монашенки проводили дни в молитве и наблюдении за хозяйством. Послушники смиренно трудились. Временами приходилось наказывать нерадивых. Изредка лучшему из послушников даровалось монашеское звание, ибо примеры необходимы, а послушание есть труд, обещающий награду. Рождались дети. Еще преподобный Ефрем, Первый священник, перенесенный сюда волею Господа, после многих духовных терзаний и молитв основал купножитный монастырь для монахов и монахинь. Несомненно, он получил откровение свыше. Преосвященный Макарий, запретивший купножитие века за три до Ефрема, был прав лишь отчасти. Что на земле грех, то в блаженной пустыне оборачивается благом. Блаженная пустынь не рай и не ад. Ефрем знал, что взят живым не на небо и не в преисподнюю. Не ковчег ли это для вновь избранных? Бог задумал обрушить кару на погрязшее в ересях человечество, на Никониан, на Синод, на нечестивую власть, преследующую истинно верующих, на ее цепных псов, запечатавших алтари в храмах Рогожского кладбища на Москве, откуда Господь взял Ефрема, только его сочтя достойным. Господь спасал лучших, чтобы вновь населить ими землю после судного дня. Но ожидание может затянуться, а человек смертен. Где же выход? И до Ефрема в блаженной пустыне жили какие-то люди. Проповедуя, Ефрем находил чему поучиться у них. Избранные они размножались. Значит, Господь благословляет плотский грех? Значит, не оставить по себе потомство, идти против его воли? Истинно так. Воспаленным умом Ефрем постиг. Утверждение, будто Христос никогда не знал женщины, противно рассудку. Тридцатилетний девственник не может не озлобиться на слабый пол, он не пожелал бы вступиться за Магдалину. Не из дерева, дерева было мало, из мягкого камня первый преподобный возвел первую часовню. Сменялись поколения, обитель строилась, сложенные песчаником скалы уменьшились, дав материал для фундаментов и стен прибывали новые спасаемые. Иные удивляли. Среди них попадались чернокожие язычники, желтомордые буддисты, упорные в заблуждениях магометане, еретики всех мастей, даже никонианцы. Многих приходилось учить русскому языку. Новоспасенных смиряли, а смирив, представляли к делу и обучали догматам истинной веры. В большинстве успешно. Находились и такие, кто бежал в пустыню, не спасения в пустыне. Вернулись считанные единицы. Последним человеком, попавшим в обитель извне, был Михаил, он же Мигель, испанец, впоследствии окрещенный Елифферием. Он кое-как научился объясняться по-русски. По его словам, выходило, что в Европе идет большая война, победоносные германские войска достигли Волги, а россияне в конец забыли Бога. «Зато и наказаны», — понимал преподобный брат Елифферий давно почил в Бозе. После него, как отрезало, ни одного нового человека за шесть с лишним десятилетий. Как почти все братья и сестры общины, преподобный Евпол родился в блаженной пустыне. Сестра Еванфия, Хироюки, скончалась в прошлом месяце, прожив в пустыне 77 лет, а всего 90. Из живых мог помнить землю лишь блаженный брат Евлампий, Мустафа, выживший из ума лет тридцать назад, но он разучился разговаривать. Любой феодал пожал бы плечами. Сдохла точка выброса. Бывает. Евпол мыслил иначе. Воздавая живущим по делам их, ныне Господь не находит достойных. Это не противоречило догматам. Сказано ведь, спасется токмо малое число. Вчера изменилось буквально все. Брат Евлогий, надзиравший за артелью рыбари, прибежал с докладом. Река принесла утлый плод, а на нем мужчину и молодую женщину в крайней степени истощения, в беспамятстве. И еще два странной формы заплечных мешка со многими интересными вещами, но без крошки еды. И еще незнакомое оружие. По грузности чрева преподобный Евпол нечасто покидал келью, но, расспросив о чуде, пошел взглянуть. Возле подтянутого к берегу плота праздно толпилась половина обители. Развязав мешок со снадобьями, суетился брат Еполлоний, лекарь. Послушники Ефиф, Ермип и Евсион, разрушив благочение, чуть не толкали братьев, приставая к спасенным с расспросами. Напрасно. Те хоть и пришли в себя, но толку было чуть. Мужчина дико таращил воспаленные глаза, женщина тихонько бредила. Зато, хвала Господу, бредила по-русски. Уже легче. Кое-кому пришлось напомнить о смирении перед преподобным расступились, точность Евпла не мешала пронзительно точному взгляду. Долго думать было нечего. Брат Еполоний, брат Елистрат, сестра Елена. Чуть на распев возгласил преподобный, подчеркивая торжественность момента. Поручаю вам заботы о богоспасенных. Воробьиный бульон и размоченный хлеб помалу. Возблагодарим же Господа во имя Отца и Сына. В своей келье, призвав только Отца Евмения, эконома обители, преподобный Евпол внимательно осмотрел найденные спасенных вещи. Многое было незнакомым, совсем новым. Короткое ружье и пистолеты неизвестных систем. Пришлось поломать головы, прежде чем пришла догадка. Вот эти малые предметы — патроны к ружью, а вот эти совсем маленькие — к пистолету. Выходят на земле нынче такие в ходу. Медные, а не картонные. А главное, значит, род человеческий на земле еще цел. Собственно говоря, Евпол в этом не особенно сомневался. «Как думаешь, это настоящее?» — спросил он Евмения, сильно понизив «Голос». От эконома у преподобного не было тайн, но иной раз и стены имеют уши. «Глянь, тут на казеннике цифры. 1952 Наверное, дата изготовления». Толстое лицо отца эконома не выразило никаких эмоций. «Настоящее или нет, это мы со временем узнаем. Или срок выйдет, или спасенные сами скажут. Постараемся, так скажут. Хорошо бы вещи оказались настоящими». «Да уж» буркнул Евпл. Он все понимал. Если хоть одна вещь, прежде принадлежавшая спасенным, а ныне всей обители, со временем распадется в пыль, значит... О, это многое значит. И прежде всего одно, самое опасное. Эти двое могут владеть тайной господних даров. Возможно, есть еще одно и даже не одно место, где Бог внемлет человеку. Преподобный долго не мог принять решение. Спасенные всегда приходили с суши, Все изустные свидетельства говорили одно. Новые люди внезапно появлялись вблизи блаженной пустыни, сожжениях в двухстах от ее границы, и растерянные, недоумевающие, испуганные, брели к зелени кущ, к полям, к строениям. Никогда еще спасенных не подбирали на реке. Эти двое проделали долгий путь. Но на благо ли? Откуда бы ни прибыли чужаки, они не сумеют вернуться назад» значит, начнут приспосабливаться. Надо их смирить. Пусть поймут, что у них нет другого выхода. Обитель сломает их гордыню. А если пачечаяние не преуспеет в этом, ну что ж, опыт избавления от паршивых овец тоже имеется. Иди куда хочешь. Далеко ли уйдешь? А с самыми зловредными иной раз происходят несчастные случаи. Евпол погладил рыжую кошку, свою любимицу. Кошка потерлась опухлую ладонь, и мурлыкнула. Решение было принято. Фома тесал камни. Работа выпала посильная, но очень уж однообразная. Знай себе, стучи молотком по зубилу. Тоска смертная. Сдал один камень, берись за другой. Попал по пальцам? Разнообразие. Выругался? Посмотрят, как орёл на дерьмо. Прочтут нотацию и оставят без обеда. Терпи. От каменолом не до реки было рукой подать. Река и здесь не желала петлять. Какие силы выпрямили ее русло, не мог объяснить никто в обители. Большинство и не задавалось этим вопросом. Божья воля, мол, и все тут. В каком-то смысле да. По меркам амебы человек – Бог. По человеческим меркам экспериментатор – несомненный Бог. Кто еще в силах сотворить мир, пусть самый идиотский? И пойди пойми, зачем ему это нужно? В чем смысл рекордно громадного оазиса, кормящего массу людей, одинокой родинки на теле бескрайней пустыни? Фома зря ломал голову. Придумывались разные гипотезы, и ни одна не поддавалась проверке. В блаженной пустыне никто не слыхал об иных оазисах. Даже преподобный не сдержал удивления, узнав о том, что где-то еще живут люди. И явно успокоился, оценив расстояние до них никому из обители не дойти до тех мест, а против течения и не доплыть. У короля столичный оазис был больше, но ведь то рукотворный оазис. Там ирригация теснила пустыню. Здесь никто не занимался копанием арыков, дерзко отвоевывая территорию песков. И без того хватало земли. Более ста человек, считая одних взрослых, кормились на земле, созданной не ими. Здесь строили, В низкий, но просторный храм могло войти все население. От ризницы крытый ход вел в резиденцию преподобного. Монахи и монашки обитали в длинном доме, поделенном на узкие кельи пеналы Теснились хозяйственные постройки, достраивалась трапезная. Послушники и послушницы жили пока в шалашах. Фома тесал камни. Несколько человек ломали скалы. Длинные сверла, похожие на рыбацкие ледобуры, неустанно дырявили монолит. В отверстие туго забивались хорошо просушенные деревянные колья. Послушницы таскали воду. Разбухая от полива, дерево с пушечным треском рвало камень. Наступал черед каменотесов. Отец Енах, наблюдавший за работами, присматривался к новому послушнику. Фома был окрещен, получив имя Еремей. Он тесал камень начерно. Отец Енах видел, что доверять тонкую обработку ему пока рано. Стены и своды клались без связки, и требования к камню были высоки. Как же можно поручить доводку материала тому, кто бьет по зубилу со злостью? Нет любви к камню, не будет любви и к человеку, и к Богу. Отец Енах выговаривал строптивому душой послушнику. Еремей скрипел зубами, глядел неприязненно. Правда, в последнее время он вроде бы смягчился и даже сокрушенно кивал, получая выговор, но, надо полагать, притворялся. «Опасный человек. Много труда и времени уйдет, покуда смиришь такого». Смирять. Смирение. Вот уж слова, начисто отсутствующие в лексиконе феодала. Фома был готов настучать еноху по тыковке. «Смириться душой? А с какой, позвольте узнать, стати?» Отблагодарить по совести за спасение, за помощь иное дело. Но горбатиться на спасителе всю оставшуюся жизнь? А не пошли бы вы в неудобсказуемое место? На форсаже! Его выходили, этого не отнять. И Оксану выходили. Фома не раз видел ее издали, облаченную в какое-то рубище. Такую же одежду, покроем напоминавшую дерюжный мешок с тремя дырками, носил и он сам прежнюю одежду обувь, вещи оружие, все отобрали. Попросил было вернуть, сделали вид, будто не понимают, о чем идет речь. Преподобный, этот с пузом, у морда, сразу видно, сволочь. Сам-то небось босиком не ходит, и риза его сработана из нежного кошачьего подшерстка. Фома не пытался протестовать, повышая голос. Плоскость и люди плоскости научили его уму. Козыри были не у него. Досадно, но пусть. Временная отсрочка, не более. Чтобы достичь своего, надо как минимум остаться в живых, а не булькнуть в реку с камнем на шее по шевелению мизинца преподобного. Я в полтакой, он может.